В то время как Готлиб спал в комнатке, вернее, в конурке возле святилища поварского искусства, а сам Шварц поднимался по лестнице, чтобы отомкнуть железную дверь ее камеры, Консуэла подошла к камину, где под теплом еще тлели угли, и, делая вид, будто гладит Вельзевула, стала искать способ спасти свои деньги от жадных лап тюремщицы. Ей надоело целиком от нее зависеть. Пока мамаша Шварц зажигала лампу и надевала очки, Консуэла, осмотревшись, заметила у камина, в том месте, где обычно сидел Готлип, на уровне его плеча небольшое углубление, потайной ящик, где бедный дурачок держал свои том проповедей и свой нескончаемый башмак. Здесь, в этом почерневшем от копоти отверстии, хранились все богатства, все сокровища Готлиба. Быстрым и ловким движением Консуэла положила туда свой кошелек, а потом терпеливо позволила обыскать себя старой ведьме, которая долго мучила ее, ползая своими замасленными крючковатыми пальцами по всем складкам ее одежды, удивляясь и сердясь, что ничего не находит. Хладнокровие узницы, не придававшие успеху своего предприятия особого значения, в конце концов убедила жену тюремщика, что у той ничего нет, и когда оба скончался, Кунсуэлла удалось схватить свой кошелек и спрятать его под шубкой. Очутившись у себя, она стала искать для него укромный уголок, так как знала, что во время ее прогулок камеру осматривают, и решила, что лучше будет держать деньги при себе —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 продиктованный обычным стремлением к наживе. Чересчур осторожный, чтобы требовать денег с заключенной, который запрещено было их иметь, но который в первый же день сообщил ему, что ее сбережения хранятся у Парпорина, вышепоименованный Шварц, ни слова не сказав Консуэла, отправился в Берлин и предъявил свой счет этому верному казначею. Но Парпорина, уже предупрежденный Консуэла,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 А теперь я доставлю тебе удовольствие и посажу ее на сухой или даже на заплеснеющий хлеб. Как быть такой дурочкой и не позаботиться припрятать в кармане хоть один Фридрихсдор, чтобы заплатить за труд тюремщицы? Да еще смотреть на нашего Готли как на идиота, потому что он не ухаживает за ней. Подумаешь, что за птица?»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 — ответил Готлеб, взбуждающий улыбкой. — Скоро я начну новую пару. — Да, — сострадательно качая головой, — ответила старуха. — Послушать тебя так ты делаешь по паре башмаков в день. — Работай, сынок, работай. И так ты заработаешь много денег. — О, Господи! вздохнула она, вновь закрывая свои кастрюли,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 Не получив от прусского короля ни Абола и опасаясь, что он ограничится только обещаниями, такой же монетой, уезжая, получил свои жаловни Вольтер. Она понимала, что если ее заточение продлится, а Шварц не умерит своих требований, то ей ненадолго хватит тех небольших денег, которые она заработала, услаждая слух некоторых менее скупых, но и менее богатых особ поэтому она решила заставить его пойти на уступки, и дня два или три с хлебом и водой, делая вид, будто не замечает перемены в своем столе. Печку тоже перестали топить, и Консуэла безропотно терпела холод. К счастью, он был не так страшен. На дворе стоял апрель, и хотя в Пруссии не такая теплая весна, как у нас, во Франции, морозы понемногу смягчались. Прежде чем вступить в переговоры с коростолюбивым тираном, она стала обдумывать, как бы получше спрятать свои капиталы. Ибо не могла не понимать, что как только она обнаружит свои сбережения, ее не замедлит снова подвергнуть незаконному обыску и конфискации. Необходимо сделать человека, если не изобретательным, то хотя бы предусмотрительным. У Консуэла не было никакого инструмента с помощью которого Она могла бы выдолбить дерево или приподнять камень. Но на следующий день, исследуя все закоулки своей камеры с той скрупулезной тщательностью, на какую способны только узники, она наконец заметила, что один кирпич как будто не так плотно вделан в стену, как остальные. Она ногтями отколупала штукатурку, которой он был обмазан, и обнаружила, что эта штукатурка была сделана не из цемента, как в других местах, а из какого-то рыхлого материала, похожего на засохший хлебный мякиш. Ей удалось вытащить кирпич, и за ним она увидела небольшое пустое пространство между этим подвижным кирпичом и теми, что к нему прилегали и составляли толщу стены. Очевидно, этот тайничок был делом рук одного из прежних заключенных. Кунсуэла убедила в справедливости своего предположения, когда ее пальцы нащупали несколько предметов, драгоценных для каждого узника, пачку карандашей, перочинный нож, кремень, труд и несколько связок тонких витых свечей. Все эти предметы нисколько не попортились, так как стена была совершенно сухая. К тому же их, быть может, и положили всего за несколько дней до того, как в камеру пришла она. Консуэла добавила к ним свой кошелек и свое маленькое филигранное распятие, на которое не раз с вожделением поглядывал господин Шварц, говоря, что эта игрушка пришлась бы по вкусу Готлибу. Потом она вложила кирпич на место, и обмазала его оставленным от завтрака хлебным мякишем, предварительно потеряв его об пол, чтобы он принял тот же цвет, что и остальная штукатурка. И теперь, обеспечив себе на некоторое время средства к существованию и возможность как-то проводить свои вечера, стала спокойно ждать обыска читы Шварц, чувствуя себя такой гордой и счастливой, словно открыла какой-то новый мир.